Глава 12. Как делать не надо. Разберем примеры переписок и посмотрим, какие ошибки и даже ляпы допускают продавцы. Как показывает практика, большинство ошибок мы не осознаем, а так как мы их не осознаем, то исправить не можем. Будем приводить примеры переписок и давать комментарии, а ваша задача, уважаемые слушатели, осознать, что, а ведь да, я тоже так иногда делаю и, используя рекомендации, исправлять такие ошибки в следующих переписках. Добрый день. Интересуют запчасти. На этом примере мы видим вопрос от покупателя, заинтересованного в покупке автозапчастей. Клиент задает вопрос, а в ответ получает «ухо», вместо того, чтобы втянуть клиента в диалог, создавать доверие и выявить, какие конкретно запчасти ему нужны. Это «ухо» по логике означает «слушаю», а два уха, наверное, внимательно слушаю. Возможно, продавец не хотел показать пренебрежение к клиенту, но для многих это может выглядеть именно так. Мол, должен я тебе еще писать, излагая свою просьбу, вот мое ухо. По логике, я же ведь уже задал вопрос, в ответ получил «слушаю». Я теперь, значит, должен снова задать вопрос? Так и хочется написать. Я уже задал вопрос, твоя очередь, дорогой продавец. Зачем давать горячему клиенту делать дополнительный шаг, если можно его сразу взять горячим и продать? Игорь, ознакомьтесь с наличием квартир на нашем сайте, присылайте параметры, будем смотреть, распространяется ли на квартиру скидка. Напоминаю, скидка действует на определенный пол квартир. Окей. Добрый день. Уточню, если брать в деньги две квартиры, однокомнатные, какие будут скидки? Игорь, доброе утро, по 5% на каждую. А Экс Роу в Сбере? Да. Квартира — вещь не дешевая. Для многих людей покупка квартиры — это одно из важнейших событий в жизни. Следовательно, и требований, пожеланий, видения светлого будущего у покупателя хоть отбавляй, но продавец без выявления потребности просто отправляет покупателя на сайт. Сам смотри, что тебе надо. Решишь, определишься, пиши. Вместо того, чтобы выяснить, что за квартира и для чего нужна клиенту, как инвестиция, для себя, детей, сколько комнат и так далее, а затем выбрать с клиентом варианты, исходя из потребностей или мотивов покупки. В этом случае продавцу повезло. Клиент посмотрел варианты и даже выбрал квартиры. Ну а продавец теперь перешел в режим работы справочное бюро или консультант. Об этом мы говорили в главе книги про причины, которые делают вашу переписку непродающей. Вот и здесь мы видим. Есть вопрос от клиента, есть ответ от продавца. Нет вопроса от клиента, нет ответа от продавца. Клиент сливается. Здесь достаточно призвать к действию. Давайте запланируем встречу и посмотрим вместе. Давайте скину план квартиры. Если все понравится, приступим к сделке и так далее. Игорь, добрый день. Мне понравилась ваша тема, необходимая для многих людей. Но ваша группа в ВК не продающая. Могу помочь вам в создании продающей группы и в ее ведении. Являюсь дипломированным специалистом в этой области. Если вас интересует, то мы точно сможем договориться. Добрый день, Игорь. Предлагаю. Первое. Создать фирменный стиль и оформить группу под него. Второе. Выработать комплектацию. Третье. Составить продающее предложение. Четвертое. Сформировать простой первый шаг. Пятое определить портрет целевой аудитории. Шестое — разработать план убеждения клиентов. Седьмое — подготовить контент-план на месяц на основе плана убеждения. Восьмое — воплотить контент-план с использованием не менее 8 форм контента. Разберем этот пример. В первой части видна попытка сделать комплимент, но выглядит он шаблон. Люди всегда чувствуют неискренность. Если же вы уж пишете комплимент, то покажите, что вы реально поинтересовались человеком. «Мне понравился ваш аккаунт» или «Мне понравилась ваша тема» — это шаблонные фразы. А если вы напишите «Мне понравился ваш предпоследний пост, где вы мастерски разобрали техники коммуникации» — это уже не шаблон. Владелец поймет, что вы были в его аккаунте и даже пост прочитали. Это приятно. Дальше в этом примере мы видим фразу, но ваша группа в ВК не продающая. Это обесценивание оппонента. А обесценивание в большинстве случаев вызывает встречный гнев или агрессию. А дальше все. Вас уже слушать никто не будет. Оппонент будет либо защищаться, либо драться с вами. Не давайте непрошенных советов или обратной связи. Это точно не способствует продажам. Будем с женой в Ялте с 1 по 9 августа. Уточните, что от меня требуется, пожалуйста. Мы бы хотели индивидуальную экскурсионную программу. Первое. На сколько дней? Второе. Авто ваше или мое? Авто ваше. На сколько дней мы в Крыму? На 9 дней? Да. В августе каждый мой рабочий день стоит 18 тысяч рублей. Не пугает. Вопрос, что вы предлагаете? Если вас устраивает сумма, мы можем продолжить обсуждение. Данный пример демонстрирует пренебрежительное отношение продавца к клиенту. Как в застойные времена, когда продавец был хозяином в любой ситуации, ведь в его руках был дефицит, здесь мы видим то же самое. Продавец сообщил стоимость своих услуг с подоплекой, а деньги-то у тебя есть, и получил утвердительный ответ, и создалось ощущение, что он оробел, замешкался. Относимся к клиенту по принципу «человек-человеку», уважаемые слушатели. У нас фундамента еще на площадке нет, поэтому вы покупаете по минимальной цене в нашем проекте. Стоимость вырастает до 250 тысяч за квадратный метр. То есть ваша выгода составит около 38% за 2 года. Цены в подборке? Да. по я посмотрю завтра внимательно, по финансовым партнером является Промсвязьбанк. Обязательно посмотрите, я выбрал для вас самые лучшие варианты. «Рассрочки и другие программы есть?» «Рассрочки нет, ипотека или стопроцентная оплата. Для вас, Игорь, буду согласовывать скидку при выборе конкретного варианта». «Окей». «Игорь, направляю подборку со скидками». В этом примере бросается в глаза желание продавца оперировать скидками. Создается ощущение, что предложение не такое уж и ценное. А раз так, то почему бы не выжать из продавца что-то еще?» Мы обсуждали скидки как инструмент закрытия сделок в главе офер и закрытия сделок». Скидка имеет ценность в тот момент, когда клиент уже выбрал для себя вариант покупки, принял решение, но все же колеблется. Вот тут и нужно предлагать скидку, раз уж вы решили оперировать именно ими. Добрый день. Подскажите, как доставляются браслеты? Здравствуйте. Из какого города обращаетесь? Москва. Работаем с предоплатой 20%, остальную часть оплачиваете, когда будете забирать изделия. В Москве, к сожалению, у нас нет доставки. Адрес Остаповский, проезд 3, БЦ, Капитал. Спасибо, подумаю. Пожалуйста, обращайтесь. Этот пример из рубрики «Сделай все, чтобы клиент не купил». Мы так и не поняли, что клиенту предлагается сделать. Приехать в БЦ, Капитал? А что там? Салон? Или надо встретиться у пивного ларька, сделав предоплату 20%. Четко пишите, что нужно делать клиенту. Не давайте повода додумывать за вас. Таких предложений много на рынке, и клиент не станет дальше интересоваться. Ну а дальше снова в деле мы видим консультанта «Спасибо, пожалуйста». Наверное, продавец подумал «Фу, отшил-таки». Здравствуйте, Игорь. Могу с вами обсудить предложение о сотрудничестве. Здравствуйте. Алексей, добрый вечер. Разрешите обратиться с просьбой. Здесь мы видим варианты приветствий при первичном контакте. Знаменитое взаимовыгодное сотрудничество — это штамп из прошлого. Что за сотрудничество — непонятно. А дальше — молчание. Мы не собираемся... Задавать вопросы и выяснять, что имел в виду автор сообщения, и автор на этом замолкает. Но раз начали с взаимовыгодного сотрудничества, тогда следом расшифровывайте, что имели в виду, раз не отвечают. Дальше мы видим в следующем примере простое «здравствуйте» и молчание. Цель такого обращения от незнакомого человека неясна, это раздражает, на такие сообщения не отвечают а наивные продавцы или люди, которые вам зачем-то написали, годами ждут ответного «Здравствуйте». «Алексей, разрешите обратиться с просьбой», — пишет незнакомый человек. Какая первая реакция, когда в сети тебя собираются о чем-то спросить незнакомые люди, а у тебя есть право не заметить сообщение? Правильно, не заметить и не ответить. Уважаемые слушатели! Тут надо вспомнить часть книги, где мы говорили о нюансах установления контакта в переписке. Одно из главных правил — к сути, господа. Привет! Увидел твой канал, и меня заинтересовала тематика. Я Ро. Занимаюсь видеомонтажом последние полгода и каждый день улучшаю свои навыки. Кому как не тебе знать, как много времени уходит на монтаж? Сколько всего можно было бы сделать за это время? Я могу тебе помочь освободить несколько часов, которые ты сможешь направить на реализацию более важных задач. Почему я? Я на связи 25 на 8. У меня низкие цены по сравнению с конкурентами и не отключают интернет. Также индивидуальные офферы для постоянных клиентов по цене, договоримся. Мое портфолио вот на этом сайте. Готов делегировать эту работу? Тут мы видим, как молодой парень вступает в контакт с потенциальным клиентом. Пример рассмотрим, оставив молодость за скобками. Переход на «ты» в первичном контакте недопустим. Элементарное правило этики, и в переписке его тоже никто не отменял. Вы хотите вступить в длительные отношения с клиентом. Фактически это можно сравнить с супружеством. При знакомстве клиент сразу оценивает, с кем он потенциально сможет жить, а с кем никогда. И если уважаемому в социуме человеку предлагают сотрудничество со вступлением здорово воротила с хорошим подтекстом, что человек крутит большие хорошие дела, а то такое вступление, скажем так, на любителя. Дальше мы видим типичную ошибку про предложение низких цен. Таким образом, косвенно имеется в виду, что покупатель нищий, и для него смысл жизни купить что-то с громадной скидкой. Увы, Продавцы часто проецируют свою картину мира на клиента. Если для меня важны скидки и распродажи, значит и для клиента важны. Для меня важно, что интернет не отрубается. Наверняка у клиента в его особняке такая же проблема. Крутится в голове продавца. А ведь этот молодой человек имел все шансы получить клиента. Об этом нам рассказал сам получатель этого сообщения. Если бы попросил дать возможность бесплатно записать пробный ролик, чтобы тот оценил качество работы, то получил бы такую возможность, а потом состоялось бы и платное сотрудничество, и рекомендации, и мощный прорыв в карьере. А так? Но призыв в конце все-таки был, но мы не поняли, где опечатка. Как толковать призыв? Готов делегировать эту работу? Или готов делегировать это роботу? Призыв к действию был, но не зачтен. Добрый. Хотели бы предложить вам публикацию вашего личного интервью на сайте журнала FB 3 j.ru Стоимость по акции всего 6500 рублей. Наши специалисты подготовят вашу публикацию. Скажите, пожалуйста, вам не интересно наше предложение? В этом примере пропустим преждевременную презентацию того, что клиенту не надо. Ведь никто не спросил, что нужно, а сразу выстрелил предложением, да еще и по акции, и всего за 6500 рублей. Наверное, по аккаунту продавец счел, что получатель беден. Посмотрим на вторую часть сообщения. Часто продавцы пишут сообщения в самоуничижительной форме. «Я, наверное, вас сильно отвлекаю, но позвольте, будет ли уместным, если вы мне позволите?» «Мне очень неловко, что обращаюсь к такому человеку с предложением». И тут в примере мы видим, продавец делает предложение, а потом его сам же обесценивает. «Скажите, пожалуйста, вам не интересно наше предложение?» Видимо, был пропущен вопросительный знак. Поэтому вопрос по иронии превратился в утверждение. Как сотрудничать с людьми, которые так обесценивают свое предложение, а в итоге и себя? Делаем вывод, раз человек так не уверен в своем продукте, то и продукт слабенький. Лучше не будем тогда отвечать. Уважаемые слушатели, общаемся с клиентом на равных. Во всем должна быть мера. На равных не значит сразу на «ты», как в предыдущем примере. Добрый вечер. А часы в предпоследней публикации сколько стоят? Здравствуйте. Стоимость модели 2900 рублей. Екатерина, добрый день. Я по рекомендации от Татьяны хотел узнать стоимость ваших услуг в области питания. Добрый день, Алексей. Индивидуальное сопровождение питания стоит 50 тысяч в месяц. хорошо обдумаю. Да, конечно. Если возникнут вопросы, задавайте. Тут примеры под лозунгом «Внимание, идет консультация». Работает консультант. Иногда так и хочется прокричать «Менеджер, очнитесь!» «Почему вы...» не продаете в тот момент, когда клиент хочет купить. Зачем тратить деньги на привлечение подписчиков, продвижение аккаунта, рекламу, чтобы покупатели вас нашли? Так мы вас нашли, мы вам написали, завершите сделку. Это не вы нам продаете, а мы у вас покупаем, вдумайтесь. Мы не то что горячие клиенты, да мы просто лава огненная, и вы... Умудряетесь отпустить таких в освояси для подумать? Выговорились. Теперь к примерам. По рекламе я нашелся аккаунт с фитнес-часами. Заходим, выбираем. Нравится? Задаем вопрос про стоимость и получаем ответ с ценой и… И все. Молчание. На момент написания книги этой переписки исполнился год. Ни разу никто не написал с предложением купить эти часы. Если клиент выбрал модель… Сразу после сообщения цены нужно делать попытку закрытия сделки. Например, давайте я вам ссылку на оплату вышлю. Если часы нужно примерить на руку, пригласите в салон или предложите доставить и примерить. Когда вы сделаете попытку закрытия сделки, вы получите ясность — клиент либо купит, либо нет. Во втором случае вы услышите сомнения, с которыми вы поработаете, либо предложите другую модель. И второй пример. На размытый вопрос об услугах в области питания сразу следует сообщение цены. Все. Даже не объясняется, что входит в эту цену, чтобы ее обосновать, показать выгоды. Клиента даже не спросили, что ему конкретно нужно в области питания. Составить рацион, провести анализ питания, питание для спорта или обычной жизни, для взрослого человека или, например, детей, просто выдана наклейка 50 тысяч рублей в месяц. Перед сообщением цены нужно выяснить детали. Например, «Алексей, цены у меня от 150 тысяч рублей до 20 тысяч. Давайте я коротко уточню ваши ожидания по поводу моих услуг. Это позволит более точно понять, что подойдет лучше всего. Потом, если все устроит, вместе выберем подходящий тариф. Хорошо? Расскажите, какие вопросы вы хотите решить при помощи питания?» А затем… Вы сможете сделать предложение под конкретную боль клиента, и вы сразу будете продавать больше своих конкурентов. Доброго времени суток. Я заметила что вы развиваете и продвигаете свой блог. Я бы хотела помочь вам в этом нелегком деле. Мне нравится ваш аккаунт. Я бы хотела помочь вам в его развитии и продвижении. У меня есть один опытный и профессиональный таргетолог. Он отличается качественной работой, и высокой экспертностью. Если вас интересует его услуга, то я с радостью поделюсь его контактами. Пример с очень странным предложением. Девушка предлагает помочь в развитии аккаунта, но с помощью какого-то знакомого специалиста. Мол, если договоримся, я свяжу вас с секретным лекарем. В наше время это выглядит странно и не вызывает доверия. Доброго времени суток. Я, Руденко Мария Яковлевна, занимаюсь переводом аудио и видео в текст, то есть транскрибацией. Училась этой профессии в Академии заработка для тех, кому за 50. Имею сертификат Академии по этой профессии и сертификат специалиста службы заботы о клиентах. В настоящее время я не работаю, нахожусь на пенсии, но, проработав практически все время после окончания учебы, не могу сидеть просто дома, ничем не занимаясь. У меня высшее образование. Работала я в управлении пенсионного фонда в своем городе в должностях главного специалиста и начальника пенсионного отдела. В процессе работы очень много общалась с людьми и по мере возможности старалась им помочь в решении их проблем. Поэтому хотелось бы и сейчас быть полезной людям, помогать им в работе, ну и, конечно, иметь какую-то прибавку к пенсии. Мне 64 года. Очень люблю путешествовать. По характеру спокойная, уравновешенная, нескандальная. К работе отношусь с ответственностью, знаю, что такое дисциплина и исполнительность. Обращаюсь к вам с предложением о транскрибировании ваших лекций в текст. Очень многие люди текст воспринимают легче, чем лекции, и я думаю, что ваши лекции принесут еще больше пользы, если их распространять дополнительно и в виде текстов. Очень надеюсь на наше взаимовыгодное сотрудничество. Прилагаю ссылки на выполненные работы и сертификаты — и ссылки на моей странице в соцсетях. В этом примере наблюдаем комплект комбо ошибок. приветствие Доброго времени суток. приветствие из дальних времен в настоящее время воспринимаются как шаблоны. Выглядит нелепо, а часто даже смешно. Используем человеческое приветствие. Добрый день. А еще лучше имя. Добрый день. Нечитаемый текст. У кого возникает непреодолимое желание прочитать такое полотно текста от незнакомого человека? Мы это обсуждали в главе о принципах переписки. Больше абзацев, одно предложение, одна мысль. К сути, человек переходит ближе к концу сообщения, а до этого излагает свою биографию. Шансы на прочтение непонятно зачем. Биографии незнакомого человека при нечитаемом тексте минимальны. Соответственно, и ваши предложения вряд ли рассмотрят. До него даже не дочитают. Поэтому сначала суть, потом все остальное. И лучше уже в тот момент, когда диалог завязался. Это наиболее распространенные ошибки в переписке. Все ошибаются. Надеемся, если вы в этих примерах увидели собственные ошибки, то вы их и осознали. Ведь по-другому ошибку не исправить.